Глава 10. Райское местечко. Характеристики. Плюс 26. Уровень основной. 68 плюс 6. Уровень мастерства. 7. Кругов перерождения. 3. Общая репутация. 300. Бодрость. Плюс 500. Мана. Плюс 1000. Хитпоинты. Плюс 1500. Ступени четвертого круга. 0. Пробки из листьев в ноздри — прекрасная идея. Но, увы, полностью они не спасали, ведь здесь воняло так, что ударка глаза слезились. Ничего удивительного, ведь его ноги упирались в жирный ил мелководья, а головой и туловищем он зарылся в гниющее нутро коровы. Животина или утонула, или ее сбросили в реку мертвой, после чего течение прибило ее к этому топкому берегу. На счастье прибило или на несчастье, Дарк пока что не знал. Разве что в падальщиках местных был уверен, что они весьма довольны. Но и самому, несмотря на неудобство, жаловаться грех. Пока что его не обнаружили, это прекрасно. Но со своей позиции он не может просматривать окрестности. Кто знает. Может, погоня сюда еще не добралась? Хотя, по идее, должна была. Ему ведь некуда деваться, кроме как в реку забираться». Тогда, обнаружив пропажу свитка телепортации, Дарк позорно запаниковал. Ничего удивительного в такой реакции нет, но все равно неприятно получилось. «Ну да ладно». Всего лишь на несколько секунд растерялся, это даже на пользу пошло, Тело в таком режиме вырабатывает вещества, полезные для критических ситуаций. То, что это тело игровое, ничего не значит, ведь оно неразрывно связано с биологическим. Паника отпустила, оставив после себя обострившееся восприятие действительности. Неприятной действительности. Первым делом Дарк перестал улепетывать, сломя голову, прочь от светящихся шаров. Остановился и снова полез в сумку. Нет, не за свитком, ведь его искать только экс-смешить. Самый честный парень, тот еще гад оказался. Он не просто способен мастерски скрываться от наблюдения, он еще и честный, только нику. На самом деле у него прокачано воровское умение. Видимо, его применение плохо отражалось на незаметности, вот потому и высветился предупреждающий лог. Ну да, полезный навык, если надо поймать человека. Должно быть, люди Кима специально таких спецов подбирали, расставив во всех местах, где возможно появление сбежавшей жертвы. А дальше все просто. От этих наемников требовалось одно – ждать. Этот самый честный парень своего дождался, после чего сделал то, что должен был сделать». Крался за беглецом, пока тот не остановился, после чего ловко вытащил свиток. Наблюдательность, слитая при перерождениях ударка, пребывает на смехотворном уровне. Заметить невидимку он не мог даже при совершении воровства, но тут вмешался счастливый случай. Сумка не из простых самоделок, которые он делал из всего, что под руку попадалось. Ничего хорошего ударка за все время не получилось. Эту. Он нашел на той самой переправе, где охотился на гарпий. Там и вино квестовое обнаружилось, и множество других полезных вещей. Сумка хорошая, вместительная и прочная, пусть их слегка потрепанная. И самое главное, она относится к улучшенным предметам. У нее есть дополнительное свойство – шанс заметить вор. Так себе шанс, всего-то 15%, но скорее всего – И именно он сработал, когда самый честный парень запустил за гребущую лапу содержимое. Жаль, что помешать краже Дарк не успел. И вдвойне жаль, что бросился прочь сразу, не разобравшись в ситуации. А ведь тело вора осталось на месте, даже не успев превратиться в символическую могилку, которая со временем исчезает полностью, не оставив ни следа на память об игровой трагедии. Если верить форму, украденная вещь не привязывается к вору. И шанс того, что убитый при совершении преступления злоумышленник утащит ее за собой на респ, минимален. То есть Дарк мог вернуть свиток. Догадайся сразу обыскать тело. Ну да что теперь тут поделаешь. Опыта в воровских делах у него нет, а вот так сразу, да еще в таких условиях... Вспомнить все обмолвки на форуме не получилось. Дарк — человек, а не машина. Людям свойственно ошибаться, даже в спокойной обстановке. Увы, но возвращаться поздно. На той полянке, скорее всего, уже не протолкнуться от людей Кима. Так что остановился Дарк не для того, чтобы в очередной раз обыскать сумку. Нет, он действительно в нее полез, но уже не за свитком, а за набором специй. всегда его с собой таскал, сдабривал еду. Чем сложнее устроено блюдо, тем быстрее качается кулинарии, А крафтовыми навыками пренебрегать грех. Они ведь не теряют часть прогресса при смерти и не обнуляются при перерождениях. Так что даже самая мизерная прибавка работает на будущее. Специи Дарк рассыпал за собой, продолжив бег. Игра во многом неотличима от реала, Скорее всего, перец и прочие остро пахнущие вещества не очень понравятся ищейкам преследователей. Вряд ли это полностью собьет их со следа, но на некоторое время задержать должно. Дальше Дарк побежал никуда, глаза глядят, а цели направлено, иначе не выжить. Ведь как ни мчись, он всего лишь нуб, а за ним послали явно не самых последних игроков. Догонят быстро». Ночим не помеха, вон на небе уже звезд не видать, все заполнили сияющие штуковины. Но это даже к лучшему, ведь они помогали не только погоне, а помогали еще и беглецу. Летел строго по прямой то и дело, сверяясь с картой. С чем там вообще можно сверяться? Он ведь в этой местности мало где бывал и к тому же не помнит ничего, кроме спартанской обстановки обиталища паука. А ему и не надо помнить. Главное, на карте отмечено. Река. Точнее, часть реки. Дарка в самом начале игры перевезли через нее. На память об этом событии записались два коротких участка русла по обе стороны от моста. По конфигурации берегов можно прикинуть примерное направление, приблизительно обрисовав недостающие части водоема. Дарк ошибся, всего ничего, на пару сотен метров. Лес закончился, река оказалась чуть ближе, чем предполагалось. И это хорошо. Он нырнул в нее, не снижая скорости, и поплыл дальше с максимально возможной скоростью. Дарк направился к новой цели, к зарослям камыша. Не так давно, в самом начале своей робинзонады, Он без особого успеха пытался воевать с бобрами, сделал неожиданное открытие. Оказывается, нет смысла связываться с этими злобными и болезненно-зубастыми созданиями. Куда быстрее можно прокачиваться на крупных рыбинах, и чем они крупнее, тем лучше кач. Дарк тогда с разными способами экспериментировал, ведь рыбалка – дело не самое простое. Некоторые речные создания ни за какие приманки не подпускали к себе Робинзона. Очень уж напрягало их непонятное существо, наполовину пребывающее в воде, а наполовину на воздухе. Против самых хитрых рыб иногда срабатывало полное погружение в их среду. Дарк привязывал к ногам тяжелые камни, с головой погружался в воду и крался к заводе, где скрывалась добыча. Та почему-то не видела в происходящем ничего странного и в большинстве случаев удавалось подобраться на дистанцию уверенного удара гарпуном. Он тогда неплохо натренировался, мог часами по дну бродить, не показываясь на поверхности. Нет, жабры Дарк не отрастил, просто навострился использовать трубочку из полого стебля камыша. Вот ради такой трубочки... он и поплыл прямиком к зарослям водной растительности. Дальше принял спорное решение, но оно в тот момент показалось ему оптимальным. Определив, что течение направлено в сторону того самого моста, который обозначен на карте, Дарк позволил воде нести его тело, чуть погрузившись в нее, в чем помогала не самая легкая амуниция и увесистая сумка. приходилось помогать себе руками, плавными движениями удерживаясь вблизи от поверхности. Течение вынесло его на отмель в полутора сотнях метрах от моста. Дарк поднял голову над водой и убедился, что он не первый, кого сюда вынесло. Корова, лежащая чуть дальше, пованивала столь мощно, что его едва не страшнило. Игра вообще-то не стремилась к максимальному реализму в вопросах разложения, но для этого случая почему-то сделала исключение. Первая мысль была очевидной: Дарку захотелось оказаться как можно дальше от источника зловония. Но первая мысль на то и первая не следует слепо ей следовать. Если подумать, что неприятный запах не самое плохое, что ему сейчас угрожает, даже более того, он может помочь спрятаться ведь врагам добравшимся сюда тоже не понравится атмосфера и у них возникнут схожие пожелания. В общем как не противно но дарк решил использовать тушу в качестве укрытия очень уж хороший вариант вовремя подвернулся к месту преследователи быстро поймут что беглец ушел по воде, а дальше броситься вверх и вниз по течению, искать место, где он выбрался на берег, не найдя, они вдумчиво изучат русло. В первую очередь, по логике, должны уделить внимание мосту. Ведь дичи, про мост известно, мог именно его выбрать в качестве укрытия. А он, получается, всех перехитрит, затаившись от него в полутора сотнях метров, да еще и на открытом месте. Растительности рядом нет, эта туша отовсюду прекрасно просматривается. Но кому взбредет в голову ее обыскивать, если чуть дальше, на заболоченном берегу, хватает заросли камыша и рогоза, а в направлении моста просматриваются завалы и скоряк, среди которых при желании слона можно припрятать. Да и вообще, кто сказал, что этот участок реки станут обыскивать, вдумчиво просеивая каждую песчинку? Скорее всего, погоня решит, что беглец убрался подальше, не выбираясь на берег. Что ему здесь делать? Наоборот, надо валить отсюда как можно быстрее и желательно подальше. В первую очередь, погоня просто обязана обложить все, что располагается ниже по течению. Во вторую – то, что выше. А здесь, в эпицентре поисковой зоны, ей делать нечего. Да, проверить, конечно, должны, но вряд ли выделят на это приличные силы. ведь каким бы боссом ким ни был число помощников у него ограничено ну а прочесать реку в обе стороны перекрыв беглецу путь в этих направлениях это уже не сотни это тысячи игроков понадобится нет никак ему не найти столько людских ресурсов или же все же найдет нет о таком лучше не думать это лишние мысли и вредные Убежище ударка из тех которые райским не назовешь, но он готов просидеть здесь день, два или три. Ему плевать на все неудобства, включая режущие глаза вонь и многочисленных раков, которые то и дело пробуют тело клешнями на прочность. Да, здесь с комфортом не очень, с этим не поспоришь, но лучше лежать под гниющей тушей, чем на столе у паука».